Глава шестьдесят четвертая. Проснувшись, Томас поморгал, протер глаза. Вокруг царила сплошная белизна, ни силуэтов, ни теней, ни оттенков прочих цветов, лишь белый. Ощутив укол страха, Томас сказал себе, «Это сон, вот такой странный сон». Он чувствовал тело, чувствовал кожей прикосновение пальцев а слышал в полной пустоте только собственное дыхание. «Том!» Голос, голос Терезы, проник в его сон. Прежде такое случалось? «Да». «Привет!» — ответил Томас. «Ты... ты как?» — встревоженно спросила Тереза. «Порядок, а что? Ты не удивлен?» «В каком смысле?» — смутился Томас. «Скоро ты многое узнаешь, очень скоро!» Только сейчас Томас заметил, что с голосом у Терезы что-то не так. «Том!» Он не ответил, чувствуя, как в кишках зашевелился червь страха, ужасного, тошнотворного, ядовитого страха. «Том!» -кто ты?» — спросил наконец Томас, боясь услышать ответ. И после паузы получил его. «Это я, о Том! Бренда! Тебя ждут неприятности!» Рефлекторно Томас закричал. И все кричал и кричал, пока не проснулся. Глава 65. Покрытый испариной, он сел, еще не успев ничего осознать. Прежде чем информация об окружающем мире прошла по проводам нервной системы в соответствующую зону мозга, Томас понял — все изменилось, и все не так. У него снова все отняли. Он лежал на полу комнаты. Стены, потолок — все вокруг белого цвета. Пол пружинит, плотный, гладкий, и в то же время не причиняет неудобств. Стены обшиты подушками, через каждые четыре фута шляпки гвоздей. Свет идет от прямоугольников в потолке, слишком высоко не достать. Пахнет чистотой на шатырём и мылом. Даже одежда на томасе, футболках и башные штаны и носки не имела цвета. Единственной темной вещью в этой комнате был стол, Коричневый стол примерно в дюжине футов от Томаса, в центре помещения. Старый, потрёпанный, и поцарапанный, а рядом с ним деревянный стул. За столом, такая же, как и стены, обитая подушками дверь. Томас ощущал странное спокойствие. Казалось бы, надо вскочить и с криками о помощи броситься на дверь. Но он знал, не откроется и никто его не услышит. Томас вновь в ящике. Ничему его жизнь не научила. Рано дурак радовался. «Паники от меня не дождетесь», сказал себе Томас. Наступил очередной этап испытаний, и на сей раз он с боем потребует изменить условия, прекратить тесты. И вот, решившись во что бы ты ни стала завоевать свободу, Томас не испытывал ни малейшей тревоги. «Тереза!» — позвал он. «Тереза и Эрис. Единственный, с кем он связан извне. Ты меня слышишь? Эрис, а ты?» Никто не ответил. «Ни Тереза, ни Эрис, ни Бренда». «Бренда? Нет, то был сон. Определенно лишь сон. Бренда не работает на порог». Не умеет общаться телепатически. Тереза! Напрягая все силы, мысленно позвал Томас. Эрис! Нет ответа. Встав, Томас пошел к столу, однако в двух шагах от него наткнулся на невидимую стену. Прямо как в бараках. Томас не позволил панике овладеть им, не дал страху набрать силу, а лишь отошел в угол сел там и, закрыв глаза, расслабился. Пока ждал, заснул. — Том! Том! Она, должно быть, зовет его целую вечность. — Тереза! Томас очнулся, словно от толчка, и, осмотрев белую комнату, тут же вспомнил, где находится. — Ты где? — Нас отправили в другой барак, как только Берг приземлился. Мы здесь уже несколько дней кукуем. том «С тобой-то что случилось?» Спрашивала Тереза обеспокоенно, испуганно. Уж это Томас угадал точно. Сам же он смутился. «Несколько дней? Что?» Нас забрали, едва мы сели. Они постоянно говорили, типа уже поздно, и вспышка. Слишком глубоко проникла в твой мозг, типа ты съехал с катушек. Томас постарался собраться с мыслями и не думать как Порок сумел стереть ему память. «Тереза, это еще одно испытание. Меня заперли в белой комнате, а вы, сколько дней вы просидели в бараке?» «Почти неделю!» Томас не ответил, притворившись, будто не услышал последней фразы. Страх понемногу начал просачиваться в грудь. «Можно ли верить Терезе? Она уже столько врала. И вдруг это говорит совсем не она!» Пора порвать с ней. «Том, что происходит? Я растеряна!» В груди у Томаса жгло, так что слезы наворачивались на глаза. Однажды он принял Терезу как лучшего друга. Больше такого не повторится. Теперь, думая о Терезе, Томас ощущал исключительно гнев. «Том, ты чего?» «Тереза, слушай меня!» «Алло, а я что по-твоему делаю?» «Ты просто...» «Слушай, молчи и слушай, не перебивай!» Помолчав, Тереза ответила, тихо и напуганно, «Хорошо!» Гнев кипел и пульсировал, Томас больше не мог его сдерживать. К счастью, слова не приходилось высказывать, достаточно было думать. «Тереза, уходи!» «Том, молчи, не говори больше!» «Оставь, оставь меня!» передай по року что я устал от игр передай с меня хватит несколько секунд тереза молчала ясно ответила она наконец скажу тебе одну вещь напоследок томас вздохнул жду не дождусь заговорила тереза не сразу и если бы не ощущение ее присутствия томас решил бы что она прервала связь том Позвала, наконец, девушка. Чего? Порог. Это хорошо. И вот тогда она действительно ушла. Эпилог. Меморандум «Это порог». Дата 232-2-13. Время 21-13. Кому? Моим коллегам. От. Ава Пейдж. Советник. Тема. Жаровня. Группа А и Б. Не время давать волю эмоциям. Нам предстоит новое задание. Да, определенные события приняли неожиданный оборот. Не все идеально, были промахи. Однако наметился грандиозный прогресс. Мы получили огромное количество необходимых реакций. Надежда есть. И очень серьезная. Ожидаю от вас и впредь профессионального поведения. Помните о нашей цели. Жизни очень многих сейчас в руках столь малой группы людей. Наступил момент, когда необходимо проявить особую бдительность и сосредоточенность. Предстоящие дни фундаментальны для нашего исследования. И я абсолютно уверена, когда мы вернем субъектам память, они с готовностью примутся выполнять поручения. Нужные кандидаты все еще живы, скоро мы получим оставшиеся куски головоломки. Будущее человеческой расы превыше всего. Каждая смерть и каждая жертва стоит конечного итога. Приближается финал нашей титанической работы, которая, я уверена, принесет плоды. Мы создадим матрицу, изготовим лекарства. Мозгачи пока размышляют готовятся и когда дадут добро мы снимем блокаду и сообщим оставшимся субъектам есть ли у них иммунитет к вспышке на этом все эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе вконтакте аудиокниги Сергея Пухова